И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» и Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Крещение Иоанова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою, если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему, а если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем, сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю.